Глава 39 «Тук-тук!» — в мой кабинет заглянул Савелий. Я только вернулась из своего нежданно негаданного нахлынувшего недельного отпуска, зашла в аудиторию и пыталась совладать с волнением. Всю неделю не общалась с Марком, боялась, что после возвращения на работу он будет надо мной прилюдно насмехаться. Поэтому, когда дверь распахнулась за полчаса до начала пары, я даже вздрогнула. Для меня стало неожиданностью, что в такую рань ко мне заявился коллега. Не помешал? Савелий улыбнулся, как чеширский кот. Как отпуск. Он зашел с двумя бумажными стаканчиками кофе. Как раз такое я пыталась купить в день нашего с ним знакомства, но не нашла, чем заплатить. И Савелий меня тогда выручил. Ах, знал бы он, как у меня прошел отпуск, точно бы не спрашивал. Все хорошо, спасибо». Попыталась изобразить улыбку, но она получилась смазанной. Такое бывает, когда ты хочешь показать человеку, что все отлично, а на деле же у тебя настоящая душевная драма. Что случилось? Он сразу же заподозрил неладное. И понятно почему. Актриса из меня так себе. Все хорошо, правда. Дрогнувший в конце фразы голос выдал меня с потрохами. Савелий взял стул и уселся напротив меня. «Рассказывай. Это из-за того студента?» — его ясный взгляд немного успокаивал. «Но что он может? Может поддержать меня, сказать, что все будет хорошо?» «Да не будет ничего хорошо. Я сделала роковую ошибку. Переспала со своим студентом, который, скорее всего, не будет держать язык за зубами. Ему ведь надо похвалиться перед друзьями, а потом весь университет будет знать о моем грехопадении». И меня с позором уволят. Но хуже даже не это. Хуже то, что я до сих пор по нему сохну. И дружеского похлопывания по плечу мне будет явно недостаточно. Я и сама не знаю, как мне выбраться из этой эмоциональной ямы. Я никогда так не страдала из-за парня. Никогда не рыдала неделю на взрыд. Всё и правда хорошо. Не надо волноваться. Я говорила урывками, еще больше ухудшая свое положение. Сейчас вообще решит, что в глубокой депрессии, тогда и он может распускать слухи. Попытавшись взять себя в руки, я вздохнула. Да, это тот студент. Но то была моя ошибка, я чуть не увлеклась. Боже, зачем я ему все это говорю? Он что, моя подружка или тот, кому я могу доверять? Понимаю, такие парни легко дурят девушкам голову. Но сейчас ты поняла, что он тебе не пара? Конечно, поняла, улыбнулась, а перед глазами та самая ночь с Марком, которую я, кажется, никогда не забуду. Такого удовольствия я никогда не получала. И не получу, наверное. Хотя Савелий может оказаться хорошим таким клином, если, конечно, я вообще в состоянии отвлечься на кого-то. Ну и отлично. У тебя сегодня тоже сокращенный рабочий день? Задал он риторический вопрос. Сегодня всего две сокращенные пары, и все это в честь Дня Здоровья. Поэтому после занятий все скопом отправляются на стадион, чтобы провести небольшие символические соревнования. Чем не повод мне немного отвлечься?» «Да, конечно», — закивала я. «Тогда на стадион идем вместе», — облизнул он губы, отпил свой кофе и выбросил его в урну. «Ладно, зайду за тобой в одиннадцать», — подмигнул мне и был таков. Я осталась снова одна — Но сейчас мое настроение было куда лучше. «Марк. Недели и ранее. Летал в Шри-Ланку. Отец ошарашенно смотрел на Марка. «Ага», — ответил он равнодушно. «Так ты мне дашь альбом? Зачем он тебе? Хочу сделать себе копию фотографии. Я скажу своему секретарю, чтобы он сделал копии. Зачем тебе эти хлопоты? Будут готовы, отдам». «Отец, я могу сделать сам», — Марк настойчиво произнес. «Ну сам так сам, только чтобы ни одного фото не пропало. Я серьезно, многие у меня в единственном экземпляре». Отец с серьезным взглядом посмотрел на сына. «Есть будешь?» «Я не голоден». «Не голоден он. А в Шри-Ланку-то в сезон дождей зачем намылился?» «С девушкой был». «У тебя есть девушка? Постоянная? Ты меня с ней познакомишь?» Не знаю. Что, опять накосячил? Отец немного уничижительно окинул взглядом сына. Я тебе уже говорил, что с женщинами надо быть деликатным, не использовать их, будто они твои игрушки. Возьми мои отношения с твоей мамой. Я ее на руках носил. Марка аж перекосила. Так носил, что не уберег, он произнес с вызовом, сжимая кулак. Злость на отца до сих пор отдавала болью в сердце. «Я не уберег. Я что, должен был ее на цепи держать? Что ты несешь, недоносок?» Марк усмехнулся. Отец в своем репертуаре. Виноваты все вокруг, но только не он. Он должен был защитить ее даже против ее воли, если это требовалось. Но отвечать оскорблением на оскорбление Марк не намеревался. Он только пошел к выходу. «Я пришлю своего помощника за альбомом», — бросил он отцу. Ну, как всегда, затеет разговор, а сам убегает. Почему ты всегда бежишь от проблемы? А, Марк, разве я тебя так воспитывал? Если уж начал разговор, закончи его нормально. Что заканчивать, я все сказал. В этом ты похож характером на мать. Она тоже ничего не хотела обсуждать. Все время куда-то бежала. Как ты можешь о ней так говорить? Лицо Марка еще больше перекосило от злости. Он ненавидел отца. Во-первых, потому что, когда Марку было всего-то лет восемь, тот воспитывал его, указывая, что мужчина должен заботиться о женщине. Во-вторых, потому что, как бы он ни учил Марка, сам-то в этом сплоховал. Он не уберег свою женщину, не уберег мать Марка. И только в память о матери, о том, что у нее были какие-то чувства к его отцу, он и продолжал с ним общение. Хотя давно уже хотел обрубить все связи. «Ты не знаешь наших отношений, и не тебе меня в чем -то винить», — отец Марка тяжело произнес: «Не уходи. Я тебе сейчас дам альбом», — почти прорычал. Направляясь в свой кабинет, он чувствовал боль в сердце. Неужели сын его винит в том, что случилось? Он-то думал, что все уже в прошлом, что пора учиться жить дальше. Но, как оказалось... Марк все еще не оправился.